Клан гибридов «Слышал, ты посеял зверя. Так зачем тебе вещи, пацана?» Былую лояльность гибридов как ветром сдула, свои переживания оборотни выражали в агрессии к виновнику исчезновения, Никсу. «Время лишнее!» Дмитрий не давал своим соклановцам распоясаться, но не мог скрыть своего отношения к истории. Его всего трясло чувство вины, от страха за сына, от переживания веры только вернули дочь, как потеряли сына. Никакая психика не выдержит. Ему тоже хотелось наладить на песца, но полярный лис сам выглядел не менее обеспокоенным произошедшим. За два дня ни разу не присел в поисках. А уж что творилось внутри, представить страшно. Если задуматься, Дмитрий в глубине души сочувствовал командиру лис. Остаться без зверя – это же даже хуже, чем без рук. Привыкшие с рождения опираться на животные инстинкты и силы, сверхи не могли представить свою жизнь без звериной стороны. Майконгу же на Никса даже смотреть было больно. Это предельная собранность, это замкнутое выражение лица. Он ненавидел это. Он не знал, как помочь. Они с Никсом уже вторую ночь не спали, идя по следу. Но это было, как обмануть самого себя. Невозможно. Зверь просто идеально прятал следы. А потом в разгар поиска в городе просочилась новость из клана. Кира уже сутки как покинула нору. В этот миг Майкунг подумал, что Никс окончательно уйдет в себя, замкнется, но потеря оказала на песца совершенно противоположный эффект. Он тут же прыгнул в автомобиль. Майкунг еле успел влететь в салон на ходу. Не снижая скорости, пока набирал номер Захара, Никс так крепко держал рулевое колесо, что оно скрипело под его руками. «Ты?» — передал Кири документы. Зарал на всю машину писец, как только Лис поднял трубку. Майконг склонил голову на бок, не узнал друга. Писец, казалось, совершенно потерял контроль над собой. В динамике раздался неясный бубнеж издалека, будто Захар прижал телефон к телу, а сам молился. Никс матерился в ответ, как работник склада, саванный Лис даже включил запись на мобильном, чтобы потом показать другу, как тот умеет отборно психовать. «Оказывается, потерять зверя для полярного лиса было очень даже полезно. Или же дело в потере истинной?» Майконг не знал, но фиксировал все в видеохронике. «Когда и куда ушла Кира?» – потребовал ответа Никс. «Командир!» Захара тоже не ожидал от писца такой реакции. Слова сбивались в нескладные кучи. «Она... да недалеко. Клинику открыла. Напротив». «Напротив чего?» – взрывел Никс. «Напротив логова, командир». Майконг как на его представил, как вытянулся по струнке Захар, отвечая песцу. «Красная дверь с картинкой кошки и собаки. Не промахнетесь!» Майконг посмотрел в окно под короткие гудки оконченного разговора, потом глянул на время и скосил глаза на друга. «Ты только это, потише, три часа ночи на дворе. Твоя неженка, должна быть, спит». Никс Командир Лис силой дернул за красную металлическую ручку и замер, когда дверь гостеприимно открылась. Это в четвертом часу утра. кир совсем не думает о безопасности или что-то случилось. Легкие будто наполнились жидким азотом, стало невозможно дышать. В голове подурнело, а ноги словно утопали в болоте. Картины самых мрачных и кровавых последствий сражений на миг встали стеной перед глазами так, что нога зависла в воздухе. У Никса много врагов, что если Киру поймали. Или еще хуже, то о чем просто невозможно думать без спазма легких. Никс попытался втянуть воздух, чтобы разбить на составляющие, но человеческое обоняние позволило уловить только запах свежеокрашенных стен и побелки. Приторно сладкого аромата крови не было, и это позволило сердцу не смело биться, а ногам идти дальше. Дверь в подсобку была плотно закрыта, и Никс остановился на секунду, прислушиваясь к звукам. «Кто там?» — раздался голос Нежинки по ту сторону, и писец будто выдохнул часть нервов. Рывком открыл дверь, шагнул внутрь, и тут же был отброшен к стене. На надувном матрасе сидела Кира, а спиной к ней прижался тот, кого искали третьи сутки, сбиваясь с ног. «Александр!» Белый призрачный песец кружил на расстоянии двух метров от Киры, будто не мог подойти. Посмотрел на Никса, а потом заворчал, словно жалуясь. — Только не говори, что ты его сейчас понял, — раздался от двери голос Майконга. Никс молчал несколько секунд, чтобы убедиться, что он правильно понял ситуацию. Еще раз посмотрел на насупленного сына главы гибридов, и тут белый лист попытался прыгнуть на матрас, но был нещадно отброшен к стене, рычанием маленького мальчика. Кира выглядела взлохмаченной и совершенно ничего не понимающей. Никс поймал выражение несмелой радости на лице девушки при взгляде на него. И на душе стало чуть легче. Зверь встряхнул шкурой, как после купания, и поднял недовольную морду к Никсу. Обменялся со своей человеческой половиной взглядами, и две части одного целого посмотрели на мальчишку, который не давал им приблизиться к истиной ближе, чем на два метра. Майкунг сначала тихонечко заржал, совсем даже прилично, но потом смех перерос в гогат, и саванный лис схватился за дверь, сложившись пополам. «Я пойду, успокою гибридов. Ха-ха! Что, пропажа нашлась!»